Нечто, похожее на золотистую комету, пронеслось по небу плоского мира. Он парил орлом, наполненной свежестью и силой веры, по крайней мере, пока. Такая горячая, отчаянная вера длится очень недолго. Человеческий разум не способен ее поддерживать. Но пока она сохранялась, он был силен. Центральный пик кори Челести высоко возвышался над прочими горами. 10 вертикальных миль зеленого льда и снега, а вершину его венчали башни и купола Дун Манифестина. Здесь жили боги плоского мира. По крайней мере те, кто хоть что-то из себя представлял. Долгие годы уходили на то, чтобы добиться чести попасть сюда. Беспрестанные интриги, тяжкий труд. Однако, попав в Дун Манифестин, боги только и занимались тем, что много пили, немало брали и морально разлагались. Впрочем, по этому протаренному пути идут многие правительства. А еще боги играли, причем в довольно примитивные игры. Всякие сложности быстро утомляют богов. Очень странным был и другой факт. Мелкие боги способны много миллионов лет подряд преследовать некую цель, ни на что другое не отвлекаясь, тогда как верховные боги обладают сосредоточенностью обычного комара. А стиль? Если бы боги плоского мира были людьми, то даже гипсовых слоников они бы сочли несколько авангардными. В конце главного зала были двухстворчатые двери. Они задрожали от громоподобного стука. Боги на мгновение отвлеклись от своих занятий, пожали плечами и снова отвернулись. Двери с треском распахнулись. Он прошагал по щепкам с таким видом, будто ищет что-то важное, но времени у него крайне мало. «Итак, — сказал он, — сидящий на троне слепой Ио, бог грома, поднял на Ома свои многочисленные глаза и угрожающе замахнулся молотом. «Кто ты такой?» Он прошагал к трону, схватил слепого Ио за грудки и, что было сил, стукнул лбом. В наше время в богов грома практически никто уже не верит. «Ой! Послушай, дружок, у меня нет времени болтать с каким-то слюнтяем в простыне». «Где боги Эфеба и Цорта?» Ио, схватившись за нос, махнул рукой в сторону в центре зала. «Афить-то зачем?» — прогнусавил он. Ом зашагал по залу. В центре зала стояло нечто похожее на круглый столик, на самом деле оказавшееся моделью плоского мира. Там были черепаха, слоны и все прочее. Впрочем, модель выглядела на диво реально, словно ты видел мир одновременно издалека и вблизи. Что-то не так было с расстояниями, возникало ощущение огромных пространств, сжатых до невозможности. Кроме того, реальный плоский мир не был покрыт сетью светящихся линий, проходящих над самой поверхностью. Ну или в паре миль над ней. Ом никогда не видел этой модели прежде, но сразу понял, что это такое. Волна и частица, карта и местность, для которой эта карта составлена. Если бы он всмотрелся в крошечный блестящий купол на вершине крошечного коричи лести, то, несомненно, увидел бы самого себя, смотрящего на еще более маленькую модель. И так далее, вплоть до той самой точки, в которой Вселенная сворачивается, словно хвостом монита существа, жившего миллионы лет назад и не верившего в богов вовсе. Боги толпились вокруг модели и внимательно за чем-то наблюдали. Ом отпихнул локтем мелкую богиню изобилия. Над миром парили кости, глиняные фигурки и фишки для игры. Не нужно было быть всемогущим, чтобы понять, что тут происходит. «Он ударил меня по носу!» Ом обернулся. «У меня отличная память на лица, дружок, так что убери свое личико подальше, пока оно у тебя еще осталось».